Глава пятая. Отчаянная борьба. Гибель людей и лошадей. Король стрелков. Сорви голова одерживает победу, но Фанфан -фан теряет кончик уха. Последний из оставшихся в живых. На память майору Колвилу. В Якобсдаль Содержатель кабачка, который украл и был наказан. Путь. Все перемешалось, руки, ноги, винтовки, ранцы. Первым поднялся фанфан. -Фан. Шутливо сказал. Ничего, шеньки Впрочем, я, вероятно, и резиновый. Сорви голова с трудом поднялся на дно колено, вздохнул полной грудью, провел рукой по лбу и заметил. Моя голова треснула. Я видел тридцать шесть миллионов электрических ламп. Ничего, не расхрябалось, патрон? Спросил фанфан. -Фан и разве в наши годы такой пируэт может быть опасен? Между тем уланы мчались, их было около двенадцати человек, и они воображали, что легко справиться с двумя мальчиками, как им представлялось, неспособными сопротивляться. голова собрал все силы, все хладнокровие. В сущности он был очень оглушен падением, но решил защищаться, выполнить данное ему поручение, и железная воля восторжествовала над слабостью. Он быстро отстегнул свой маузер и прицелился в улан, которые мчались, совсем наклонившись вперед и выставив пики. — Не стреляй! — сказал он Фанфану. Уланы дали залп. В ответ раздалось щелканье маузера. Четыре выстрела прозвучали так скоро, один с другим, что слились. — Крра! Изумительный стрелок Жан Грандье поразил четырех человек, мчавшихся в первом ряду, и они упали с раздробленными черепами. Лошади второго ряда инстинктивно расступили, чтобы не топтать лежавших людей, а мчавшиеся впереди продолжали нестись. Одна из них скакала посередине дороги. Вот-вот она наступит на велосипеды и уничтожит их. Это была темно гнедая лошадь с белой звездочкой на лбу. Раздался пятый выстрел, пуля с ужасной точностью пробила самую середину белой отметины, разбив череп животного, который упало в двадцати шагах от велосипедистов. Черт возьми, не дурно! Пробормотал Фан-Фан, такой же спокойный, как его начальник. Все это заняло не больше десяти секунд и англичане разразились потоком брани угроз но жан гранде и Фанфан -Фан нисколько не смутились улана отъехали на поле образовался острый угол в чем двое друзей составили его вершину совершенно спокойно сырви прицелился в первого улана справа потом влево и дважды выстрелил оба убитые наповал упали не вскрикнув не махнув рукой Изумительный стрелок Жан подал Фанфану свой маузер с опустевшим магазином и сказал «дай твое». Маленький парижанин исполнил его приказание и срыве голова вздохнул с облегчением. У него снова было много зарядов, англичане остановились, колеблись. Они надеялись иметь дело с двумя подозрительными велосипедистами и воображали, что им предстоит забавная игра в подкалывание свиньи. Но уланы натолкнулись на противников, которые скоро убили у них шестерых человек. Напрасно двое ближайших к макососам улан постарались проскакивая мимо проколоть их. Слишком короткие пики не достигли цели, и лошади далеко унесли своих всадников. Сиявший фанфан -фан показал им нос и закричал. — Убирайтесь с вашими ручками от щеток! — Они годятся только для разбивания орехов и снимания яблок. — Не слишком-то торжествуй победу, — сказал Сорвиглова. — Да разве они вернутся? — Конечно. — Я их ненавижу всей душой, но охотно признаю их храбрость. — Значит, ты думаешь, что им еще мало? — Да. — И вот доказательство. Ляг, фанфан. Жан-Гранди одной рукой повалил на землю своего товарища, столкнул его в выбойну и сам лег рядом с ним. И хорошо сделал. Прозвучали шесть выстрелов, кругом юноши. Поднялась пыль, разлетелись осколки мелких лунов, разбитых пульми. Ба, сказал фанфан, -Фан, они не умеют стрелять. Стреляют почти так же плохо, как я. У поняли, что конные нападения не удалось, а потом успешились, на расстоянии трехсот метров от молокососов, стали под прикрытие лошадей и принялись стрелять но это был очень неудачным образом действий с таким замечательным стрелком, как царови-голова. Громадная выбоина, сделанная колесами бурских телег, представляла почти такую же хорошую защиту, как траншея. Не обращая внимания на град английских пуль, предводитель Малкасасов прицелился в голову одной из лошадей пониже уха. Когда прозвучал выстрел, бедный конь поднялся на дыбы, и открыл таким образом человека, который прятался за ним. Через секунду раздался второй выстрел, пораженный в лоб улан упал, как мешок. — Их осталось только пятеро! — закричал Фанфан, -Фан, потом тотчас же прибавил. — Ай, тронут! Фанфан фан выстрел было головой из углубления, и английская пуля, точно рисом, отбила нижнюю часть его правого уха. — Не поднимай визга, патрон, отсущий пустяк. — Ну, тем лучше и покончим дело. Уланы прекратили огонь. Они неосторожно истратили из магазина все свои заряды. Пока англичане торопливо рылись в своих сумках, Сарви голова с молниеносной быстротой стрелял в лошадей. Ни одна из них не падала тотчас же. Все они бились, поднимались на добы, делали прыжки и открывали всадников. Один из пяти улан стал на колено и прицелился. Но раньше, чем он выстрелил, пуля, пробившая ему грудь, опрокинула его на спину. Только четверо, сказал фанфан, -фан, придерживая рукой ухо, из которого лилась кровь. Мало помалу какой-то сверхъестественный ужас зашевелился в душах оставшихся в живых англичан. Ах, если бы у них ще были лошади, они поскакали бы обратно. Но все несчастные животные лежали мертвые или умирали. Люди прижимались к земле, но кругом не было ни одной ложбины, ни одной каменной глыбы, только кое-где поднимались кустики травы. — Нужно покончить дело, — повторил соревья голова. — Мы не можем терять времени. — Ах, эти проклятые уланы! Я хоть убил вот целый уланский полк! Капитан Молокососов научился от буров, лежа в засаде, видеть, не показываясь, Передвигаться, видимо, не трогаясь с места и обходить неприятеля так, чтобы он этого не замечал. Он наполнил магазинку своего маузера, шепнул несколько слов Фанфану и пополз по колее. Когда Жан был всего в пятидесяти шагах от своего товарища, он слегка засвистел. Фанфан -Фан насадил шляпу на конец ружья, вытянул руку, держа свой маузер за приклад, и начал медленно поднимать шляпу над колеей. Англичане попались на уловку и принялись расстреливать несчастный головной убор. Грандией ясно различил их головы над травой. Это было достаточно для него. «Пиф-паф!» — два выстрела попали в цель. «Пиф-паф!» — еще два. Он послал их по высшей линии, которой образовывали спины, обтянутые мундирами хаки. Полная тишина. Потом раздался испуганный крик, И поднялся один человек, только один, размахивая белым платком. — Они умерли! Все умерли! Вы всех убили! Я сдаюсь! — Ба! — Откуда этот? — поднимаясь, холодно сказал сорвиголова. я промахнулся. — Вставай, Фанфан, -Фан, победа наша! Улан подходил, шатаясь, с безумными глазами и бледным лицом, руки вверх, грубо, — крикнула ему сорви голова. Он поднял дрожавшие руки и пролепетал. — О, я не хочу сопротивляться. Нет, я прошу только пощадите мне жизнь. Я охотно дарю вам ее. — ответил Жан, продолжая целиться в него. И вот в его голове родилась новая мысль. — Какой номер вашего полка? — спросил он у пленника, который дрожал, стуча зубами. — Третий, Уланский. С усилием ответил он. — Значит, вы знаете майора Колвила?" — Да, знаю, он помощник командира под Леди Смитом. Мой эскадрон был отправлен в Кимберли для разведок. — Хорошо же. — Я даю вам свободу, но с одним условием. — Благодарю. Скажите, я сделаю все, что вы потребуете. — Меня зовут Голова. Я капитан молокососов и один взорвал мост через Моддор. — О, я отлично знаю вас понаслышке. — Вы видите, что я сделал с вашим отрядом. Я убил одиннадцать человек из двенадцати и уничтожил ваших лошадей. О, это ужасно! И вы страшный человек! Я говорю, это не из хвостовства. Я желаю только, чтобы вы передали мои слова майору Колвилу, и вы прибавите. Человек, которого вы осудили на глупую варварскую игру в подкалывание свиньи, решил, что вы умрете». И убьет вас, что бы вы ни делали. Перейдите, вы свободны. По привычке к дисциплине солдат отдал честь, поблагодарил Жана и ушел, покачиваясь точно пьяный. Теперь осмотрим-ка наши машины. К счастью, велосипеды нисколько не пострадали. Садясь на свою машину, фанфан -Фан остановился, посмотрел на ужасную груду убитых людей и лошадей и сказал грустно. Пока палишь и защищаешь свою шкуру, ничего не видишь. Смеешься над смертью, и битва так и подсыпает пороху в кровь. Но когда все кончается, когда опасности больше нет, и видишь целую груду, которая за несколько минут перед тем была горстью пылких малых, невольно говоришь. Все-таки грязная штука война. Война за независимость священна. Задумчиво ответил Саровиглова. На нас напали. Мы вдвоем защищались против двенадцати. Я не раскаиваюсь, даже не сожалею ни о чем. Я знаю, что лучше убить дьявола, чем позволить ему убить себя. Я хоть не буду стоять здесь, чем лежать там, а все-таки нехорошая вещь война. Ну, пойдем завтракать. Через десять минут два друга въезжали в Якобсдаль. Это было большое село, почти сплошь населенное мулатами. Население, которое мало уважалось в трансвале. Сорви, голова и фанфан -Фан отправились в маленький кабачок и просили дать им завтрак. Юношам принесли яиц, две селедки, сырого лука, ранет, бутылку английского пива и довольно дурного хлеба. Голодный фанфан -Фан забыл свое недавнее волнение. Забыл мысли об ужасах войны и с наслаждением вдыхал запах свежего мяса, взялся за селедку и важно произнес — соленая селедка, друг человека, как ящерица. Приготовив обе селедки по-своему, он прибавил с полным ртом — ну-ка, поглотай этого, ты увидишь, они божественны. Но голова не доверяла искусству друга и приналег на яйца. Через четверть часа завтрак был окончен. «Сколько?» — спросил Гранде? «Двенадцать флоринов». «Двадцать пять франков и четыре, — произнес Рвиглова. На нас смотрит как на друзей». Он вынул из кармана большую связку бумажек, подал одну из них хозяину и увидел, что тот побледнел, как бледнеют мулаты. Его лицо приняло оттенок пепла. В то же время Жан заметил, с какой жадностью кабачик смотрел на его деньги, отметил это в уме, И решил поскорее уехать. Точно, сознавая всю нелепость такого высокого счета, хозяин кабачка предложил путникам выпить чаю. Жан отказался. Но Мулат так настаивал, что молокососы наконец согласились. Он вышел, сделал распоряжение и исчез. К минут через десять его жена принесла ароматный напиток. В сорви голова положил в чай сахару, попробовал его. Уловил в нем странный привкус и сказал Фонфану «Не пей, сюда чего-то подмешали. Уйдем-ка без прощания и давай смотреть во все глаза, на нас скоро нападут». Опять? Это делается скучновато». Они вскочили на велосипеды и покатились по дороге к Блумфонтейну. Часы показывали половину одиннадцатого. «Почему мы едем? Точно каждый из нас весит сто кило». — спросил Фанфан, -Фан, потому что где-нибудь недалеко устроена преграда, чтобы нас уронить. На расстоянии 1500 метров от Якобсдаля дорога вошла в небольшую рощу колючих деревьев. Это было классическое место для засады. Роща имела не более 500 метров в ширину, и посредине ее голова заметил что-то, преграждающее дорогу, вероятно, большую ветку, из-за которой пришлось бы сойти с велосипедов. — Там нас подкарауливают, — сказал он Фанфану. Кто? — Наш вор, хозяин кабачка. Он приехал сюда на своей лошадке, а его жена заваривала нам чай, которым хотела нас отравить. — Ты думаешь? — Да, он задумал подстрелить нас и отнять у меня деньги, которые я так глупо показал ему. — Что же делать? — Останься здесь. — Не двигайся. Я с ним сыграю одну штуку и надолго отниму у него желание делать подобные вещи. — Цорви голова снял с себя одеяло, мешок, оставив только ружье. Потом сделал обход и направился к роще страны противоположной дороги. Он без колебаний вошел под ветви и с радостью увидел, что деревья довольно редкие, что между ними можно проходить без особенного затруднения. Приблизительно в середине рощи он огляделся и без шума подошел к тому самому месту, где лежала большая ветка. Уж давно он научился руководствоваться инстинктом при осмотре местности он двигался так быстро и так бесшумно что через четверть часа уже был в пятидесяти шагах от дороги гранди огляделся но увидел только ветви и листья пополз остановился прислушался снова двинулся вперед присматривая словно щейка наконец он вздохнул с облегчением в двадцати шагах от него виднелся человек который прижимался к толстому стволу акации, нацелив ружье на дорогу. Что делать теперь? Пустить пулю в голову негодяю, который, без сомнения, не в первый раз совершал преступление. Но убивать. Опять убивать. Вечно убивать. Между тем нужно пройти. Что же еще? Он пройдет. И сорви голова невольно улыбнулся, задумав новую шутку. Он медленно поднял винтовку, тщательно прицелился в ружье содержателя кабачка, потянул за собачку. Вслед за выстрелом раздалось восклицание ужаса и страдания. В несколько прыжков сорви голова очутился подле засады. Лицо мулата покрывало кровь. Один его глаз был выбит, кожа рук висела лохмотьями, у его ног лежало дуло ружья, отбитые от приклада. Страшный выстрел! Разбил место соединения дула с прикладом, схватил в осколки и дерева и железа, и в то же время оторвал палец, нажимавший затвор. Булат узнал молодого велосипедиста и, думая, что наступил его последний час, бросился перед ним на колени с мольбой пощадить ему жизнь. А, негодяй, ты хотел меня убить? — Нет, ваше превосходительство, я думал только вас напугать и обокрасть. Что делать? Жить надо, а настали такие трудные времена. Сорвиголова пронзительно засвистел, и на его зов явился фан-фан, который привел велосипеды. — Видишь, был ли я прав? — спросил его сорвиголова. — Узнаешь ли ты нашего висельника, который продает селедки по стосу за штуку? — Да. Все трое вышли на середину дороги. — Убери-ка, сук, который ты бросил поперек дороги, чтобы заставить нас сойти с велосипедов и удобнее убить. — Ну, ваше превосходительство, мои руки не двигаются, осколок дерева ослепил меня, у меня оторван палец. Сорби голова толкнул его и прибавил. — Торопись, торопись! И Мулата очистил путь, сильно занозив себе без того израненные руки колючками акации, и потом долго смотрел на уезжавших велосипедистов.